Глава двадцать Он проснулся утром в девять. За окном сияло солнце. Звонил телефон. Луис схватил трубку. Алло. Привет, — сказала Рэчел. Ты что, спал? Ты меня разбудила, свинья, — сказал он, улыбаясь. Ох, какие выражения. В таком случае ты, старый облезлый хряк. Я тебе звонил и весь вечер. Опять сидел у Джуда? Он колебался не больше секунды. «Да», — сказал он, — «пили пиво». «Норма устроила праздничный ужин. Я хотел тебе позвонить, но ты знаешь...» Они поболтали немного. Рэтчел рассказал семейные новости, которые слабо интересовали Луиса, хотя он почувствовал некоторое удовлетворение от известия, что лысина у ее отца начала быстро расти. «Хочешь поговорить с Гэджем?» — спросила Рэчел. Луис улыбнулся. «Да, конечно» только не давай ему ронять телефон, как в прошлый раз. На другом конце послышалась возня, он услышал, как Рэчел учит ребенка говорить «Привет, папа». Наконец Гэтс соизволил сказать «Привет, па». «Привет, Гэтс», — сказал Луис. «Как у тебя дела? Как живешь? Ты еще не разбил дедушкин телефон? Ничего, надеюсь, скоро ты до него доберешься». Гэтс радостно что-то бормотал, перемежая лепет всеми известными ему словами «мама», «элли», «деда», «баба», «бибика» и «кака». Наконец Рэйчел забрала у него трубку, и Луис почувствовал облегчение. Он очень любил сына, но разговаривать по телефону с ребенком, которому не исполнилось и двух лет, все равно, что играть в криббидж с лунатиком. «Как там у тебя?» — спросила Рэйчел. «Все в порядке?» — сказал Луис, не колеблясь. Он уже переступил черту, когда Рэчел спросила его, где он был, и он солгал, что сидел у Джуда. В уме его внезапно всплыли слова Джуда. «Земля тверже человеческого сердца». «Немного скучаю, ты же знаешь». «Ты же говорил, что обожаешь спокойствие». «Ну да, но через сутки это уже надоедает». «Дай мне папу», — голос Элли сзади. «Луис!» Тут Элли. Ладно, давай ее сюда. Он говорил с Элли минут пять. Она рассказывала о кукле, которую ей подарила бабушка, и о том, как они с дедушкой ездили на скотный двор. «Папа, там так воняет!» — сказала Элли. И Луис подумал, твой дедушка воняет ничуть не меньше, малышка. И о том, как она помогала печь хлеб, и как Гэтш убежал от мамы и описался прямо под дверью дедушкиного кабинета. «Ай да Гэтш!» — подумал Луис, усмехаясь. Он уже подумал, что гроза миновала, по крайней мере, этим утром, и собирался попросить ее передать трубку маме, когда она спросила, «А как там Черч, папа? Он меня не забыл?» Усмешка сползла с лица Луиса, но он сразу же ответил, «С ним все в порядке. Я вечером скормил ему целый кусок мяса и пошел спать. Сегодня еще не видел. Я ведь только что встал». «Эх, парень, из тебя бы вышел чудесный убийца, самый хладнокровный. Доктор Крид, когда вы в последний раз видели жертву?» Он заходил поужинать, съел целый кусок мяса. С тех пор я его не видел. «Ну ладно, поцелуй его за меня». «Фу, сама целуйся с ним», — сказал он, и Элли засмеялась. «Хочешь еще поговорить с мамой?» «Да, конечно». Они поговорили с Рэйчел еще пару минут, вопрос о Черче на время был снят. Они попрощались, и Луис повесил трубку. «Вот так», — сказал он в пустой комнате, «и, может быть, хуже всего было то, что он совсем не чувствовал вины».